Эпилог. Дальнейшие события можно разделить на несколько эпизодов. Начнём с колеса Форвиджа. По возвращении нас с учителем положили в больницу, которая управляла часовая башня, где мы провели примерно неделю. Услугами этого места, где современная медицина совмещалась с магией, пользовались в основном маги. Впрочем, говорят, что из-за конфиденциальности и необходимости в особых знаниях для подавления побочных эффектов обычных людей туда всё равно не пускали. Благодаря этому мне стало гораздо лучше всего через несколько дней. Больница была чистой и современной, но впечатление портило то, что меня поили каким-то кипящим зелёным зельем. Тем не менее, в его эффективности сомневаться не приходилось. Пока я проходила лечение, меня навестил Коулес. Он принёс ароматные фрукты и сказал, что инцидент признали внутренним конфликтом между мёртвыми апостолами, а поскольку фамильяров участников аукциона мистический глаз запечатали в самый важный момент. В телекоптной информации просточилось наружу. Однако стычка рельсового ципелина с дитя Айнаш, похоже, не осталась незамеченной и вызвала переполох среди магов по всему миру. Порой, когда я в ходе беседы не могла подобрать нужные слова, он переводил взгляд на цветы или пейзаж за окном, что было для меня очень удобно, потому что мне плохо давалось общение. Существование магов вроде него казалось мне немного загадочным. Пока мы разговаривали, он внезапно поднял одну тему. Эм «Я слышал, что доктор Хартлес рассказал тебе про мою сестру». Окружённый белизной больничной палатой, Каулес смущенно почесал нос. «А, ну, прости. Не-не, всё нормально. Мне ничего скрывать». Он улыбнулся и поправил очки. Его взгляд стал отстранённым. «Сестра была гораздо талантливее меня. Любой, кто знаком с семьёй Форвич, это подтвердит. Даже после того, как я встретил профессора и стал немного лучше, мне не даёт покоя вопрос». Что было бы, если на моём месте оказалась она? Он говорил почти то же, что и замаскированный Хартлесс. Очевидно, называло это завладением, превращением, когда человек проникает в чужое тело. Однако я чувствовала, что это было нечто другое. Возможно, я на это надеялась. "Но мне нравится Наслер-стритс", сказал он. "Слёр-стритс", район под управлением факультета современных магий. На самом деле это была скорее не суразная улица, чем район. Но король, похоже, упомянул её с большим удовольствием. Появление самозванца стало для меня неожиданностью, но я рад, что приехал сюда. Рад, что встретил профессора, рад, что со всеми познакомился, рад, что это был я, а не кто-то другой. Он уверенно постучал себе кулаком по груди, после чего, посмотрев добрыми глазами на меня, лежащую на койке, произнёс: "Все, включая флата и Райна, ждут твоего возвращения. Особенно Сван, услышав, что тебя ранили, Он так возбудился, что чуть не бросил оставшиеся особые лекции в Мистель. Нам еле удалось его остановить, когда он наполовину превратился в зверя и чуть не понёсся во весь опор в больницу. «Он что, хотел лично меня добить?» «Хе-хе-хе!» Юноша весело улыбнулся. Он взял кусочек почищенного им яблока и ушёл, сказав напоследок. «Поправляйся!» Спустя несколько дней меня выписали. Тело местами ещё болело, но в больнице, похоже, сделали для меня всё, что могли. И попросили как можно быстрее освободить койку. Прозвучало грубовато, но валяться в постели всё равно было не по мне, так что я не стала возражать. Разобравшись с бумагами, я увидела на входе в больницу знакомую фигуру в пальто. Учитель, в сравнении с тобой меня лишь слегка задело, но нас всё равно выписали в один день. Неправда, сказала я, покачав головой и встала рядом с ним. Похоже, инвалидное кресло ему больше не было нужно, но он всё равно пользовался тростью. Продвижение давалось ему с трудом, однако он не стал предлагать помощь. Вероятно, учителю бы это не понравилось. От него едва заметно пахло уже знакомо мне горьким лекарством. Пора возвращаться. Да. Я сама не заметила, как энергично кивнула. До Слёрстрит мы добрались на автобусе. Учитель сказал, что подавитель мистический глаз стоит очень дорого, поэтому деньги придётся экономить. Я послушно последовала за ним, потому что успела соскучиться по его обычному поведению. Мне пришлось немного постараться, чтобы не начать напевать себе под нос. Сделав несколько поворотов, мы миновали барьер отгораживающий обычных людей, и перед моими глазами раскинулся похожий на ласкутный одеяло уличный пейзаж. Но остановиться меня заставила вовсе не ностальгия, на углу улицы калыхалось на ветру традиционное дальневосточное одеяние. Сегодня на кимоно красовался белый журавль. Кажется, на одной из лекций учитель я слышала, что журавлей в Японии называют посланниками небес. поэтому их крик разносится очень далеко. На той же лекции также прозвучало, что в Европе эти птицы символизируют собой пробуждение и что некоторые сказки и гербы изображают журавли с белым камнем в лапе. Это была Адасина Хисири. Я слышала, что вас сегодня выписывают. Рада, что мы смогли встретиться. Не прикидывайтесь, это не может быть совпадением. Вам всё равно нужна трость? Заметила Хисири, пропустив слова учителя мимо ушей. Возможно, он ожидал этого и просто фыркнул, после чего постучал трости по земле. «Похоже, ещё недельку мне без неё не обойтись». «Вот как. Берегите себя. Я пришла отдать улику, которую вас изъяли». Хесири вручила ему небольшую шкатулку. Пряткрыв крышку, учитель заглянул внутрь и вновь чуть не заплакал, потому что внутри лежала реликвия, возвращение которой стоило ему огромной жертвы, выцветшей кусок олой ткани. Он осторожно закрыл шкатулку, И положил я в карман пиджака. Спасибо. Когда я 7 лет назад не решил не возвращаться, продолжила Хисири. Церковь не хочет ворошить прошлое и признавать, что преступник манипулировал человеком, ответственным за расследование. Это оставило бы пятно на её репутации. Разумно, даже ассоциация амагов не стала привлекать Хартлесса к ответственности преимущественно потому, что он был бывшим главой факультета и больше не занимал никакую должность в часовой башни. Обычные полицейские тем более не могли ничего сделать, потому что дело было тесно связано с миром магии. Из одной ведь мы в другую. Ещё один инцидент пролетел незаметно. Похоже, после всех проверок Эвет Эллермана отпустили. Хисири тихо окинула взглядом улицу, представлявшую собой смесь кирпичей и бетона, старого и нового. После чего я хочу кое-чем спросить. Обратилась она к учителю. О чём же? Это касается инцидента? «Вы же лучше всех знаете о дырах и ваших рассуждениях, не так ли?» «Зачем Хартлис призвал слугу?» Сразу же произнес учитель, и Хессири улыбнулась. «Верно. Призраки прошлого, несомненно, очень ценны. В желании мага рискнуть даже собственной жизнью, чтобы призвать одного из них, нет ничего удивительного. Однако есть и другие ценные вещи. Мистические глаза, например. Проще говоря, риск слишком уж велик. К тому же, если вы не ошиблись, Хартлис манипулировал корабль во время инцидента. Он понял, ему, что предвидеть появление безмянного двойника в результате использования реликвии Скандера. Мне это тоже казалось логичным. Караба смог увидеть 13 печёти на ронгоменииаде. Сложно поверить в то, что его глаза не разглядели бы двойника при виде реликвии. По крайней мере, Хартлесс, который так изобретательно всё спланировал, сделал бы это в первую очередь. С этим энсадиантам всё не так просто, верно? Учитель едва заметно кивнул. По его словам, он так отчаянно пытался спасти меня, Потому что смерть лорда стала бы помехой. Если так, то у него на меня явно большие планы. Уверен, мы ещё встретимся». В конце концов, учитель тоже был убеждён, что Хартлис и Фейкер выжили. Да, им сильно досталось, но то последнее заклинание, которое я услышала, наверняка спасло их жизни. «Я тоже хочу кое-что спросить», — внезапно произнёс учитель. «Не стесняйтесь. Было бы грубо отказать после того, как вы ответили на мой вопрос». Прочистив горло, учитель продолжил. Не думаю, что от вас ускользнула вся важность Назар Бонкуго. Даже если вы сделали это намеренно, чтобы не портить свою теорию, было бы надёжнее забрать амулеты и сделать вид, что его никогда не существовало. Сперва я подумал, что вы тем самым пытались навести на нужные мысли кого-то другого, но это был бы слишком окольный метод. К тому же, если этим вы хотели испытать меня, то я в тот момент был в коме. Вот как. Полагаю, у вас ажизкий потеза. Можно и так сказать, прошептал учитель Адж. Окидовал мыс Грэдамс Лёрстритс. Небо сегодня было на удивление чистым, несмотря на зиму, и солнце впервые за долгое время согревало кожу. Это едва ли подходило двум магам и тем их разговора, но учитывая, что тепло было мимолётным, казалось весьма уместным. Вы сказали, что Селена пояса из личных соображений. Что если это лишь наполовину ложь? Что если вы свои фальшивые теории хотели выманить кого-то конкретного? Для меня этот инцидент тоже был полон неожиданностей. На всякий случай пояснила она, после чего произнесла: "Но в целом ваша гипотеза верна. Поэтому, когда вы предложили сотрудничество, я сразу же согласилась и наложила заклинание не только на голову Трише, но и на молец". "Да, благодарю за это. Иначе я бы сильно пострадал, и, может быть, даже умер". "А выходит, я спасла вам жизнь?" "Ну, для человека в очках у вас идеальное восприятие прошлого". Учитель скривил губы, посчитав это забавным. Хисири хихикнула. В качестве ответа скажу, что ситуация очень похожа на вашу с Мис Райнос. Лондонский зимний ветер сколыхнул цвета стен ряд Хисири, и на её лице появилась привычная улыбка. Доктор Хартлис, мой сводный брат, мы оба приёмные дети Норриджа.